ЭПИЛОГ В камине потрескивали дрова. Саламандра носилась по поленьям, выбирая повкуснее. За окном солнце пекло укрытые ледниками далёкие вершины, устоявшие перед напором лета. Путалось в листьях жимолости, отбрасывающих на пол мастерской замысловатые тени. Тикали часы за дверью. Из кухни тянуло ароматными травами. Домоправительница успокаивала нервы после визита Нэнси. Сестричка на славу поработала над её образом. Традиции её родины были соблюдены, длинные платья и шали остались. Но цвета стали куда веселей, а фасоны не такими громоздкими. Выглядела женщина теперь куда моложе. На неё даже начал засматриваться хозяин сапожной мастерской. Но у сестрички этого оказалось мало. Теперь она пыталась уговорить мою домоправительницу сняться в проекции для рекламы салона, где работала. «Мартиша, будешь чай?» — донеслось из коридора. «Нет, я потом», — отозвалась я, выкладывая на стол круглые заготовки, напоминающие кольца. Зная упрямство Нэнси, я уверена, что скоро госпожа Бэвис будет красоваться на проекции. Я вон тоже сопротивлялась, но сестра всё равно отвоевала у меня Беллу. В итоге мы обе стали приходящими мамами лисички. У Нэнси она два раза в неделю, «У меня тоже два». На один день Иона забирал Юрк. Да, не смог он с ней расстаться. Белла была в полном восторге от такого количества хозяев и больше бунтов не устраивала. Ее занимали куда более интересные вещи. Мы освоили начальную программу ректора и приступили к основной части обучения. Постепенно Белла превращалась в настоящую миниатюрную помощницу боевого бытового мага. и тёмного боевого мага. Ректор не упустил возможности натаскать её и в качестве помощницы Юрга, на случай, если вместо его птицы рядом окажется она. Или мы с Теневиком окажемся в переплете вместе с Лисичкой. Юрген представить такой вариант не мог, но всё равно тренировался с Лисичкой и со мной. Стейн, шутя, спрашивал, не пора ли ему ревновать. Ревновать было некому. Я на чужих котиков не покушалась. «Да, то, что котик сестрички Юрк, выяснилось случайно. Мы с Нэнси, Стэном и Бернардом сидели в кафетерии, когда он ей позвонил. Надо было видеть наши с братом лица, когда сестричка в своей непосредственной манере представила нас проекции Юргена. Змей, как оказалось, догадывался о личности Хвостатого. А сам котик влип, точнее, влюбился, причём взаимно». Это было видно, когда они с Нэнси разговаривали, смотрели друг на друга, просто сидели рядом. Но, как и мы со Астейном, они не торопились жениться. Юрк хотел получить диплом, до которого осталось полгода. Нэнси — повышение. Её пригласили следить за гардеробом младших фрейлин. Наша семья всё же получила работу во дворце. Только вот отец к ней не имел никакого отношения. Они с мамой жили в уединённом домике на одном из удалённых горных курортов. Отец с нами не общался, считая предателями. Общалась мама. Наконец, получив мужа в полное своё распоряжение, она воспрянула духом и телом и выглядела очень счастливой. А нам другого и не надо. Правда, маму немного расстраивал факт, что Бернард расстался с Изабель, знатной невестой. невесты расчёты которые показали, что ей надо срочно свернуть тотализатор на имя Пажа и выходить замуж за очень богатого друга семьи, того самого, с которым мы видели её на награждение. Настолько скоро, что она бросила учёбу, а Бернарду о расставании сообщила Полинзе. Он напился в компании стейна и Юрга, потом полностью ушёл в работу. А пару недель спустя снова стал привычным вредным братом, с которым мы иногда думали хором. По слухам, Изабель тоже не горевала и доводила мужа не то до разорения, не то до сердечного приступа, не то до здравой идеи развода и поиска менее активной супруги. А меня доводил до нервной икоты Эмерсон. Полгода до сдачи экзамена для дальнейшей учебы в институте еще не прошли. Минуло только три месяца, а из меня уже вытрясли все экзамены и нормативы и зачислили на третий курс. Пробелы в программе предстояло заполнять обучением по артефактам. И отлынивать не выйдет, потому что в конце третьего курса начинается полевая практика при полиции, а на ней адепты не имеют права позорить своих учителей. Другим тоже доставалось от тренера. Змея готовили к диплому и выпускному так, словно он единственный адепт в мире. Стейна это совершенно не смущало. Дело в том, что он получил приглашение из службы магического надзора и защиты населения. Они старались пригласить перспективных выпускников пораньше, пока их не перехватили другие, более престижные ведомства. Змей ответил им согласием и с нетерпением ждал, когда получит диплом и приступит к работе. Сдать экзамены и защититься досрочно ему не позволил ректор, у которого уже случился один такой казус, и второй учебным планом был не предусмотрен. Вард с бодрого пинка Эмерсона экстерном закончил институт и уже вовсю служил где-то на границе с Ортрунским каганатом. Принцесса готовила свадебное платье. По её словам, первое звание её любимого вот-вот должно было свалиться на его голову. Её высочеству явно не хватало обычного общения вне дворца, поэтому мы регулярно разговаривали по линзам. Ничего секретного или тайного. Самые банальные темы — от погоды до нового артефакта для фонтанов. Стефани обладала нейтральным даром и увлекалась бытовой магией. Но принцессе не по рангу копаться в артефактах. Как посмеивалась Нэнси, у меня, наконец, появилась подруга. Такая же странная, как и я. Подруга появилась не только у меня. У матери Стейна тоже. Лаэрна Бриар отказалась от должности фаворитки императора чем крайне его удивило. А потом удивило ещё больше, вспомнив, что когда-то дружила с матерью змея. Женщины, сердца которых были разбиты, быстро нашли общий язык. И теперь мать принцессы часто видели в фонаре. Новой пассии император так и не завёл. Поговаривали, что его приворожила некая неизвестная дама. На самом деле всё было проще. Он понял, что нельзя заставить любить или полюбить по желанию. потому что это будет ложь и ничего больше». К слову, титул и деньги семьи Стейна он вернул. Всё, что было изъято у семьи его отца и у матери. Но это были всего лишь титул и деньги, и они не вернули утраченной любви и не исправили то, что натворил наш правитель. Другой вытворятель, Кристоф, прочно и надолго сел в тюрьму. На его фоне император казался просто слегка неуравновешенным влюблённым. Наверное, поэтому мама змея извинилась передо мной. Неожиданно и без всякой подготовки поймала на улице и попросила прощения за то, что сказала не всю правду. А потом добавила, «Теперь всё правильно. Теперь это только вы». Да, только мы. И мы со Астейном не торопились жениться. Меня ждали три года учёбы, его диплом и служба. Но это было не главной причиной. Просто у нас была вся жизнь. и мы сами могли решить, когда поженимся. Сегодня, внезапно, или спустя полгода. Все этикеты мы и так нарушили, как только выбрались из Санердаля после фееричного развода и предложения. Хлопнула входная дверь. В коридоре Стэн поздоровался с домоправительницей. «Я в обувную лавку», — сообщила она в ответ. «Там такие туфли на витрине, как на меня шили». На неё и шили. Хозяин не знал, как найти подход к госпоже Бэвис, вот и выпросил у меня её старый башмак. Решил приманивать на живца. На туфельку, то есть. Удачи ему и его туфелькам. Отложив инструменты, я бросилась на шею, заглянувшему в мастерскую Стейну. Потянулась к его губам. Не виделись всего час, а будто целая вечность прошла. Когда мы оторвались друг от друга... Змей подхватил меня на руки и уселся в моё рабочее кресло. «Да безумие хочется назвать тебя Мартиной Борг!» — прошептал он, касаясь шея губами. «А мне тебя мужем», — честно призналась я. Стейн тут же выудил линзу из кармана и нашёл расписание мэрии. «Через неделю есть свободное место под бракосочетание». Он ткнул пальцем в проекцию. «Как думаешь, нам подойдёт?» «Ещё как». Неделю спустя я в белом платье и фате, и Стейн в чёрном фраке заходили в мэрию. Сзади шествовала госпожа Бэвис под руку с хозяином сапожной мастерской. За ней Бернард и Нэнси с Юргом и Линзой. Из проекции за нами следила мама. «Чуть левее, дочь моя. Будьте добры, мне не видно», — попросила она в своей манере. Когда наша процессия оказалась в просторном холле, Навстречу выбежал знакомый клерк с магической книгой в руках. Увидев нас со змеем, он икнул и тихо спросил. «Опять проверять брак?» «Заключать», — хором ответили мы со Стейном. «Ещё раз?» — растерянно спросил клерк. «Тот был пробный, теперь постоянный», — абсолютно серьёзно ответил Стейн. «Контрольный», — добавила я. Судя по лицу клерка, он был согласен на всё, даже на контрольный в свою голову, лишь бы с нами больше не встречаться. Проводив нас в украшенный цветами зал, он с выражением произнёс речь о пользе брака и любви. Потом, сделав запись в магической книге, объявил нас мужем и женой. «Лаэрнборг?» — змей церемонно поцеловал кончики моих пальцев. «Лаэрнборг?» — отозвалась я в тон ему. «Мы рассмеялись». Стейн подхватил меня на руки, закружил. «Я люблю тебя». прошептала я, обнимая его за шею и касаясь его губ своими. «Опять проклятие проснулось», — улыбнулся он, отвечая на поцелуй. «Нет, это правда, о которой нельзя молчать. Люблю тебя». И это тоже она.